Глава 46. На границе империи нас встретили боевые корабли Песикух. При подлете к материнской планетарной системе добавился королевский флагман. Надо же, какое уважение! С орбиты Мураники мы на шатлах спустились на личный королевский дром, где нас и встретила сама королева с мужьями. Она очень обрадовалась сыну, и мне, всей нашей большой семье. Мы отправились во дворец, где нам было отведено целое крыло. Но не гостевое, а семейное. Продолжение личных королевских покоев. Как объяснил Юминару, во дворце были гостевые крылья, а были семейные, которые строились на тот случай, когда дети вырастут и заведут свои семьи. Вот что было где принимать внучат в гости. Это семейное крыло было как мини-дворец в Большом дворце. Все удобства для проживания большой семьи. Свой отдельный сад, прогулочный дворик, фонтан — и даже озеро на территории. Это не считая благоустроенных комнат, столовых и игровых, гостиных для отдыха, для вечеринок и огромной библиотеки. По прибытии во дворец королева лично показала нам наши покои и оставила нас отдыхать с дороги, пригласив на ужин по-семейному. После ухода королевы я заметила, что Юминару нервничает и не находит себе места. Поняла, что хочет с матерью увидеться. Сама предложила ему пойти к ней без нас до ужина наболтаются. Юминару не ожидал такого от меня и очень был благодарен мне за такую возможность. А я их всех еще раз вместе отчитала за то, что боятся мне сказать о том, что с матерью увидеться хотят. Или еще чего. Я землянка. У нас другое воспитание и другие обычаи. Я не навязываю их, но с такой дикостью, как владение мужьями, не соглашусь. Несмотря на то, что я их отчитывала, меня после этих слов зацеловали. Юминару умчался к матери — А мы стали обследовать наше временное владение. Все было предусмотрено для семейного проживания с детьми. Безопасные лестницы, мебель вся с закругленными углами. Даже в дверях предусмотрена дополнительная дверная ручка, пониже, чем обычная. Забавно. Королева Мина намек сделала. Внучат ждет. Ведь Юминару самый первый из ее сыновей женился. Понятненько. Но с внучатами всем придется обождать. Пока я сама на месте в Империи Шахмаран все не разнюхаю и не обнюхаю, от детей стоит воздержаться. Не хочу вот так же переживать, как Зазарана. Неизвестно, как примут королеву власть имущие в Империи. Глава клана и казначей расписывали все хорошо, но ведь они не могли знать все тайные мысли других. Юминару вернулся перед самым началом семейного ужина. Мы как раз все выходили из своих покоев, чтобы туда отправиться. Я вообще думала, что мы там с ним увидимся. Но он решил вместе со своей семьей прибыть на ужин. Кстати, ужин оказался действительно семейным. Только семья Мины и наша. Даже прислуги было минимальное количество. Прошел он замечательно. Семейство Юминару приняло меня благосклонно. Никто нос не задирал, и вечерок вышел душевным. После вкусного ужина, где все опять на меня из-под тяжка поглядывали, как я ем овощи с мясом, Перебрались в гостиную. Там мы провели остаток вечера в теплой компании, рассказывая смешные истории друг другу из жизни. Естественно, не обошлось без вопросов о моей расе. Куда уж без этого. К себе мы вернулись ближе к полночи. Довольные и весёлые. Ужин у королевы Мины прошел очень неплохо. Вот все таки вместе со всеми королевами тусить — это одно. А с каждой по отдельности общаться — это другое. Сразу много других черт проявляется. Хотя другие расы, а человеческих качеств при семейном общении проявляется больше. Как-то они себя более настоящих показывают. А королевский бал, где нас представят подданным, назначен был на следующий день, на вечер. Следующий день прошел весьма продуктивно. Мы с королевой и ее охраной посмотрели столицу, посетили шикарные лавки, ювелирные, оружейные, артефактов. Диву далась. Тут есть лавки артефактов. Артефактами здесь называли старинные вещицы с очень интересной историей. У нас такие называют антикварными. Но в отличие от наших, здесь у каждой вещицы обязательно была своя история. И в этих лавках я зависала дольше всего. И прикупила себе один кулончик с весьма интересной историей. А вот наши мужья собрались вместе и отправились по мужским спа-салонам. В других империях мужчины тоже любили приводить себя в порядок и свою ипостась. Но тут это прям культ. Да, такую шкуру надо держать в порядке. В общем, мужчины тоже провели время интересно. Много нового узнали. И поняли, как нам, женщинам, тяжело выглядеть всегда на высоте. Встретились мы в наших покоях после обеда. Впечатлений море. Пока собирались на бал, безумно уделились своими приключениями, по-другому не назвать. На бал отправились в очень хорошем настроении. И там все прошло тоже неплохо. Конечно, все нас приняли благосклонно, попробуй перечить королеве Мини. Лапка у нее пушистая, и мягкая, да коготочки длинные и острые. Зайдя на престол, она первым делом причесала против шерсти всех своих министров, приближенных и прочих. Дотянулась она до всех. В итоге волнений и восстаний в Империи не было. Даже малейшего недовольства. Надо признать, и правила она мудро и экономически грамотно. Я, конечно, заметила парочку зеленых недовольных глаз, видимо, на принца Юминару. Тут клычки точили все же. Да и все равно сам меня выбрал, а я уже своего никому не отдам. Усыпа, выдергиваю кошатиным наглым, если сунутся. Пару раз моргнула им глазками своего второго обличия. И нет кошечек на горизонте. На то мы закончились косые взгляды и бал прошел не менее замечательно, чем ужин и утро этого дня. А на следующий день мы отбыли в империю Эльфияр, на родину моего самого спокойного и рассудительного мужа, Лауреля Горного.